Тишину в такси нарушил сигнал пришедшей СМСки. Марта искоса наблюдала за мной. Габриэль писал. «Проводи ее и приезжай на последний бокал вина». «Ангел на моем правом плече почувствовал себя неуютно, зато демон на левом ликовал». «От кого это?» — спросила Марта. А, -а, «А от Пьера. Желает спокойной ночи?» И спрашивает, вернулась ли я домой. «У тебя очень внимательный муж». «Да». «Что же ты не отвечаешь?» «Сейчас, сейчас». «Мне было трудно справляться с дрожью в руках». «Окей». Вот и все, что я ответила Габриэлю. Незамедлительно пришла следующая смска. «Ты тоже не добрала свою дозу». Черт возьми!» — он читает мои мысли. «И сразу следом обещаю быть благоразумным». Как только Марта вошла в дом, я дала водителю адрес, присланный мне Габриэлем. «Винный бар у метро Сен-Сюльпис». Мы доехали меньше, чем за десять минут. Заведение было забито студентами. Габриэль ждал меня, — Облокотившийся в стойку, вшитым на заказ в безупречном костюме, не вписывающемся в атмосферу бистро. Да и я выглядела не лучше в коктейльном платье на туфлях, по цене сопоставимых с квартплатой большинство присутствующих. Мне удалось пробиться сквозь толпу. Увидев меня, он улыбнулся, подтащил бесхозный табурет и заказал бокал вина. Мы чокнулись, глядя друг другу в глаза. Я сказала, что выбор места меня удивил. Время от времени я испытываю потребность вырваться из Мартиной атмосферы. Я расхохоталась. «В чем дело? Ты мне не веришь?» «Верю, верю. Просто удивлена». «Приятно, надеюсь?» Я улыбнулась ему. «Да». «Я знал, что это место тебе понравится». Давай спустимся в подвал, а то здесь мы друг друга не слышим. Габриэль прошел вперед. Мы спускались по узкой лестнице, чтобы свернуть себе шею, лучше не придумаешь. Подвал напоминал пещеру со свойчатыми потолками. Несколько человек двигались под музыку на импровизированном танцполе. Здесь обстановка была более спокойной и интимной. Мы устроились за маленьким столиком, и я подумала, что надо воспользоваться моментом и хотя бы частично удовлетворить любопытство. «Расскажи мне о Жюле. Марта посвятила меня в обстоятельства их знакомства, но не более. А я не решилась задавать вопросы. Для тебя он был кем-то вроде приемного отца или нет?» Он скосил на меня глаза, потом откинул голову. Не хочешь, не говори. Он выпрямился. На губах появилась улыбка. Что ты, никаких проблем? Если не считать редких сеансов вызывания духов вроде сегодняшнего. После смерти Жюля Марта перестала о нем говорить. Тебе повезло, что она рассказала об их встрече. Такой чести удостаивались немногие избранные. Он допил свой бокал и заказал нам по второму. Жюль был очень сильным человеком, трудоголиком. Его все уважали, он был невероятно требовательным и запредельно принципиальным. Его единственной слабостью была жена. Он безумно любил ее. Готов был сделать... Тут его глаза затуманились. И делал для нее все, что угодно. А твои с ним отношения? Я тебе уже объяснял, он помог мне избежать тюрьмы. Я ему обязан всем. Он заставил меня работать как каторжного. Знаешь, он был первым и единственным, кто заботился обо мне, и поэтому я все терпел. Что ты имеешь в виду? Он пристально посмотрел на меня Я ответил вопросительным взглядом. Он отпил глоток вина и только потом заговорил снова. Я согласился сжечь все мосты, полностью изменить свою жизнь и порвать со всеми и со всем, что ее составляло, с друзьями, дурью, наркодилерством. Я поселился у них. У меня была собственная комната, собственная ванная, они кормили меня. В общем, пять звезд, все включено. У меня не оставалось выбора, если я не хотел разочаровать Жюля и собирался и дальше купаться в роскоши. Малейшая выходка, и я бы очутился на улице. Это был счастливый шанс всей моей жизни. Поэтому я раз и навсегда отказался от наркотиков и начал вкалывать. Он записал меня на вечерние курсы. Все остальное время я должен был проводить у него в кабинете и молча слушать и наблюдать. Когда Жюль оставлял меня в покое, его сменяла Марта. «Она научила тебя одеваться?» — он засмеялся. «Вроде того. Она научила меня хорошим манерам, как вести себя в обществе. Я ведь не умел правильно говорить». и все мои фразы были нашпигованы восклицаниями типа «Блин!» и еще чего похуже. «Представляю, как ты доставал ее!» «Если бы могла, она бы меня отшлепала!» Мне не удалось удержать в узде воображение, я захихикала, представив себе Марту, шлепающую Габриэля. «Я должен был продемонстрировать свои достижения, и только после этого они вывели меня в свет, а Жюль доверил мне серьезные дела». «Когда это случилось?» «На первый светский прием я попал очень скоро. Им хотелось похвастаться своим питомцем, примерно как это было с тобой, когда она впервые позвала тебя на вечеринку». Он неожиданно замолчал, Бросил на меня косой взгляд и тряхнул головой, потом опять заговорил. Что же до работы, то понадобился добрый десяток лет. Жюль контролировал все мои переговоры, и однажды я поймал в его глазах выражение гордости. Габриэль улыбнулся. На завтра он объявил в компании, что я становлюсь его первым заместителем. Заболев, он попросил меня занять его место. Логично. И при такой жизни у тебя оставалось время на общение с ровесниками? Нет. По правде говоря, я только вкалывал и тусовался со всякими шишками. Хочешь сказать, у тебя нет друзей, ну или приятелей... с которыми ты можешь выпить, вот как сейчас, со мной. Его одиночество меня поразило. Конечно, моя телефонная книга вызовет черную зависть у любой звезды, но Ирис усвой одну вещь. Все это формальные отношения, основанные на бизнесе и лишенные каких бы то ни было чувств. Наблюдая за ним, я подумала, что открываю для себя другого Габриэля, более серьезного, более вдумчивого. У меня оставался последний вопрос. Ты счастлив? На его лице нарисовалось удивление. Я понимаю, что большинству людей моя жизнь может показаться не совсем нормальной, но, честно говоря, у меня столько денег, что я не знаю, куда их девать. Моя работа мне нравится, вокруг полно красивых женщин. Чего еще мне может не хватать?» Он призадумался. «Вот, знаю, я ни разу не был на свадьбе». «Издеваешься?» «Вовсе нет. Как там все происходит?» Я тихо засмеялась над его замечанием, над тонким уходом от ответа. «Ты ничего не потерял, поверь. У меня нет ни малейшего желания идти на эту свадьбу. Ну, а мои формальные отношения — это общение с друзьями Пьера, его коллегами-медиками. С женихом и невестой я едва знакома. Да ладно тебе. Развлечешься, потанцуешь, как они...» Он кивнул на пары, топтавшиеся возле столов. «На свадьбах же танцуют, разве нет?» Я искренне расхохоталась. «Потанцую? Да я весь вечер буду подпирать стену. Зато смогу надеть высокие каблуки, не опасаясь натереть ноги». «Твой муж не...» «Пьеры танцы? Это из области научной фантастики». «Невероятно!» А ты танцуешь, что ли? Он придвинулся ко мне, положил руку на спинку моего стула. Выражение его лицо снова стало разбойничим. Что я такого сказала? Конечно, танцую. Хорошие манеры предполагают умение танцевать. И Марта научила меня, как заставить вас терять голову. А, -а, -а. Более внятного ответа у меня не нашлось. «Все. Больше ни за что не буду благоразумным. И в этом виновата ты». Он встал и пошел вглубь подвала. Я видела, как он сказал что-то на ухо парню, который занимался музыкой, и сунул ему в карман купюру. Проделав это, он вернулся ко мне. Надо было быть дурочкой, чтобы не догадаться, что он затевает. Он протянул мне руку. Я оглянулась по сторонам. Бежать некуда, да и не хочется. Моя рука, потянувшаяся ему навстречу, слегка дрожала. Вот наши ладони соприкоснулись, и Габриэль молча, медленно-медленно, потянул меня, заставляя встать. Я шла за ним в центр подвала, вцепившись в его руку. Раздались первые аккорды Сви Джейн» в исполнении «Ковбой Джанкс». Я прикрыла глаза и улыбнулась. Почувствовала его пальцы у себя на талии. Он прижал меня к себе. Я сразу уткнулась лицом ему в шею. Он начал медленно раскачивать нас, следуя ритму песни. Его рука ласкала мою спину. — Ты совсем неблагоразумный, — прошептала я. — Никогда не слушаюсь, таким уж уродился. Я задрожала. Теплый голос, тяжелая и в то же время легко плывущая мелодия, одуряющий аромат его духов кружили мне голову. а пальцы, легко перемещающиеся вдоль спины, заставляли дрожать каждый сантиметр кожи. Его объятие стало более властным, желание сжигало нас. Я это знала, я это чувствовала. Я собиралась поднять голову, когда он закружил меня. Три минуты тридцать секунд будет длиться песня. Я одарила себе эти три с половиной минуты. «С последней нотой я ухожу». «Я знаю», — ответил он, — «я знаю». Я снова приникла к его шее. Он вел меня в танцы, крепко держа. Мне пришлось собраться силами, чтобы устоять, потому что, когда звучала последняя фраза Сви Джейн», он не отпустил меня. А из динамиков полился голос этой Джеймс. Она пела «At last». Мы прижимались друг к другу. Моя рука оставалась на его плечи еще немного, и я начну гладить его затылок, волосы. Наши губы разделяло всего несколько сантиметров. «Пойдем ловить тебе такси?» — тихонько спросил он. И «Я думаю, да». Он обнимал меня все то время, пока мы возвращались к столику. Потом накинул плащ мне на плечи. Ни он, ни я не произнесли ни слова. Мне казалось, что я передвигаюсь внутри ватного кокона. Он снова взял меня за руку, когда мы поднимались по лестнице, и это показалось мне совершенно естественным. Как только мы вышли на улицу, перед нами проехало такси. Габриэль остановил его. Я поцеловала Габриэля в щеку. Поцелуй длился чуть дольше, чем велел разум. «Спасибо», — выдохнула я. И это относилось не к такси. «Могу я попросить у тебя кое-что взамен?» «Да». «Когда в субботу ты будешь надевать платье, которое едва не свело меня с ума», «Думай обо мне». Его глаза остановились на моих губах, потом на декольте. Моя грудь поднималась и опускалась в ритме сбившегося дыхания, словно пытаясь вырваться из клетки, удерживающего ее лифа. «А теперь уезжай поскорее. Не то я сделаю очень большую глупость». Не знаю, откуда у меня взялись силы не впиться губами в его рот, но я одержала победу над своим телом и желанием. Я села в такси, бросила на него последний взгляд и захлопнула дверцу. Меня лихорадило, это точно. Машина тронулась и обернулась. Габриэль стоял, опершись о стену, и смотрел вслед. Вечер пятницы. Я дома. Одна. У Пьера дежурство. Но на этот раз вынужденное одиночество не тяготит меня. Мысли блуждают вдали отсюда. Я съела немного хлеба с сыром, запила бокалом вина. Потом взяла нетбук и стала искать на «Айтен 100» новые мелодии. После десяти минут бесплодных поисков я поняла, что мне нужно, и загрузила «Свит Джейн» и «Эт Ласт». Потом поднялась в ванную, набрала ванную воды и добавила много пены. Глубоко погрузившись в горячую ароматную воду, я стала слушать поочередно обе мелодии снова и снова. «Что со мной происходит?» Я отчаянно скучала по Габриэлю. К моему великому удивлению, мы ни разу не встретились с ним после того вечера. Я даже подумала, что он избегает меня, и испугалась. «Габриэль уйдет из моей жизни?» «Немыслимо! Он ворвался в нее, словно бульдозер!» «Но нельзя же позволить разрастись в лечению, которое я испытывала. Пьер должен снова занять свое место в моем сердце». Снова заставить его биться. А я должна вспомнить обо всех причинах, по которым люблю мужа. Я выключила музыку, вышла из воды, надела пеньюар и решила еще раз посмотреть на два своих платья. Не буду ставить Пьера в неловкое положение, надену более скромное. Оно ведь тоже красивое и роскошное. К тому же именно в нем я танцевала с Габриэлем, Все возвращало меня к нему. Наутро, провалявшись, допознав в постели, я с трудом заставила себя встать. Темп, в котором я существовала в последние месяцы, давала себе знать. Мне просто необходимо было выспаться, но, лежа в тепле под одеялом, я включила телефон. Пьер оставил сообщение. «И вовсе не для того, чтобы сказать, что скоро будет». Дежурство затягивается. Я так и предполагал, поэтому взял с собой костюм. Но забыл галстук. Захвати какой-нибудь. Встретимся в церкви. Фантастика!